Глава 17. Трудная должность. Командир. Черниговка. Она мне напомнила дни отчаянного прорыва из окружения в первом году. Но заниматься воспоминаниями и отдыхать времени не было. Меня назначили командиром 16 гвардейского полка. Надо было ускоренно ввести в боевой строй молодое летное пополнение. Прибывшие из запасных авиаполков боевого опыта у них не было. Требовалось научить их нашей проверенной в сражениях тактике, пилотированию самолета в боевых порядках, групп и ведению воздушного боя. Трудности осложнялись изменениями в руководящем составе полка. Убыл на учебу заместитель по политчасти М.А. Погребной, а новый еще не был назначен. Ушли командирами в другие полки Крюков и Лукьянов. На их место выдвинуты командирами эскадрильи опытные лётчики Клубов и Олиференко, которые в новой должности сами требовали помощи. Часть опытных лётчиков убыла за получением новых самолётов, которые надо было перегнать из-под Баку. А плохая погода в горах Кавказа задерживала эту перегонку на продолжительное время. В эти дни напряженной учебы я узнал, где служит Мария. Ее перевели в санчасть нашего аэродромного батальона. Мы зарегистрировали с ней брак и справили с близкими друзьями скромную свадьбу. Кончилась моя холостяцкая жизнь. Я стал семейным человеком. Теперь мне надо было думать и заботиться о своем близком друге, любимой жене. «В начале февраля, после летного дня, меня срочно вызвал командир дивизии «Дзусов». Он сразу же, как только я вошел к нему, без объяснения приказал. «Покрышкин, сдавай полк, полностью рассчитывайся и немедленно убывай в Москву». Видя мое недоумение, продолжил. «Приказано откомандировать тебя в распоряжении штаба ВВС. Назначают тебя куда-то, по-видимому, с повышением в должности». Это сообщение меня не обрадовало. Не было никакого желания расставаться с родным полком, со своими воспитанниками-летчиками. В Москве явился, как предписывалось, в управление кадров. Представился генералу Орехову. Услышал от него. «Поздравляю вас с назначением начальником управления боевой подготовки истребительной авиации ВВС». «Напрасно поздравляете, товарищ генерал! Я не имею никакого желания уходить с фронта до конца войны, поэтому прошу вернуть меня в свой полк!» «Я удивлен!» – генерал Орехов развел руками. «Вас назначают на генеральскую должность, а вы отказываетесь? Вы опытный летчик и отличный тактик воздушного боя! Вы нужны здесь!» В штабе ваш опыт и знания целесообразно использовать для подготовки летчиков-истребителей. Выслушав вторично мой категорический отказ, Орехов куда-то позвонил. «Завтра вам надлежит прибыть к маршалу авиации Новикову. Пропуск будет заказан». «Меня несколько смутила такая игра судьбы». «Были времена, когда Осипенко снял меня с должности командира эскадрильи, и Исаев старался загнать в штрафную роту. Теперь же мне предлагают генеральскую должность. Нет, не сидеть мне в штабе ВВС, не писать бумаги, а быть на фронте, где идут жестокие бои среди моих воспитанников. С ними я должен дойти до Берлина». На следующий день маршал Новиков встретил меня словами. Ну что, не желаешь уходить с фронта? Да, товарищ маршал авиации. Правильно решил. Поезжай в КБ к Яковлеву и полетай на опытном самолете Як-3. Надо переходить на свою технику. Наши самолеты сейчас лучше иностранных. Несколько дней шли полеты на Як-3. Я познал этот прекрасный истребитель. Как жаль, что у нас не было таких машин в начале войны. Однако его вооружение, которое состояло из одной 20 миллиметровой пушки и двух крупнокалиберных пулеметов, меня разочаровало. После окончания программы облетов я откровенно высказал А.С. Яковлеву свое мнение о боевой машине. Ваш самолет отличный для боя с истребителями противника, но для борьбы с бомбардировщиками необходимо более сильное вооружение, как минимум две 3 пушки. Слабое вооружение не обеспечит уничтожение с первой атаки Ю-88 и Хенкеля-111, а особенно бронированного Хеншеля-129. Говорю об этом и вижу, не очень охотно воспринимаются мои суждения и советы. Мне, подполковнику, конечно, было трудно доказывать свою правоту генерал-полковнику, замминистра авиационной промышленности. Мы расстались, каждый при своем мнении, в натянутых отношениях. Вечером у меня в гостинице неожиданно появился конструктор С.А. Лавочкин и пригласил приехать к нему в КБ ознакомиться с его новым истребителем Ла-7. Новый двухпушечный самолет мне понравился. С Лавочкиным я договорился первую пятерку Ла-7 взять для боевых испытаний во фронтовых условиях. Закончив дела в Москве, с разрешения Новикова вылетел в Черниговку. И снова приступил к подготовке личного состава полка к боевым действиям. Однажды, в конце апреля, соскучившись по боям и риску в них, вышел на облет присланных в полк самолетов. Как говорят, отвел душу. Выполнил сложный пилотаж у самой земли, полетал на спине набреющим. Был доволен, что не утратил навыки. Сразу же после посадки мне передали о вызове в штаб дивизии к Дзусову. Встретив меня на крыльце штаба, Дзусов с укоризной посмотрел и сказал: "Покрышкин, я всегда считал вас умным человеком, но увидел, что вы вытворяете в полете, и сомневаюсь. Не беспокойтесь, товарищ командир, с таким пилотажем я всегда справлюсь". Отвечаю ему: "Вы то справитесь, я в этом не сомневаюсь, но другие летчики, особенно молодые, попытаются вам подражать и будут биться. Подумай об этом своей головой". Упрекнул меня Дзусов и пригласил в свой кабинет. Я шел за ним и думал, а ведь Дзусов прав. Мои пилотажные фокусы могут дорого обойтись подражателям среди летного состава. Пора это кончить. На, читай полученный приказ. Подал мне Дзусов бумагу. Распоряжением командующего ВВС меня назначили командиром нашей дивизии. А вы куда уходите, товарищ командир? Спросил я у Дзусова. «Назначен командиром авиакорпуса. До передачи дел приказано перебазировать дивизию на третий Украинский фронт. Готовь перелет полков под Одессу, а там подпишем акт о передаче». Некоторое время я стоял в раздумье. Если я стану командиром дивизии, то летать на боевые задания придется редко. Штабная работа управления авиацией на линии фронта не позволят мне часто вести бои и сбивать лично самолеты. Но если отказаться, то командирам могут утвердить Исаева. Не летая на боевые задания и не понимая динамики боя, он загубит много летчиков, что и было при его командовании полком. В неделю я смогу сбить минимально 3-4 самолета противника. Если стану командиром дивизии и разумно буду командовать ею, то 120 летчиков собьют как минимум в неделю 30 и более самолетов. Меньше будут нести потерь, а это важнее для нашей победы, чем мой личный счет сбитых. Решение было принято, я стал готовить дивизию к перелету на фронт. Марию срочно отправил к матери в Новосибирск. В боевой обстановке для личных семейных дел времени не будет. Начались хлопоты в новом командирском качестве. Отданы распоряжения и инструктивные указания. И, наконец, вылет в Одессу для представления и согласования всех вопросов с командующим воздушной армией генералом В.А. Судцом. Летный эшелон перелетел на подготовленные аэродромы. начал прибывать наземным транспортом технический состав. И тут новая вводная. Дивизия перенацеливается на другой фронт – под Яссы. Началось перебазирование на второй украинский фронт. Мы перелетали на аэродром предварительного сосредоточения дивизии «Северный Сорок» в Ямполь. Отправив туда летный состав полков, штаб занялся техническим составом. «Мне удалось добиться трех рейсов Ли-2 для переброски минимального числа техников, необходимых для обслуживания перелетевших самолетов. Остальные погрузились в вагоны-теплушки и убыли железнодорожным транспортом». «Решив все организационные вопросы, мы с Голубевым вылетели на своих боевых самолетах в Ямполь. На маршруте под нами проплывали знакомые мне по боям в начале войны города и села». Слева – Фрунзовка, где похоронен Леонид Дьяченко, погибший в неравном бою. Справа – аэродром Маяки, с которого мы вылетали на боевые задания, но не все вернулись на посадку. Вот и Ямполь, около которого вынужденно сели Анатолий Соколов и Алексей Овсянкин. Здесь они предпочли плену смерть. Сейчас, после трех лет войны, мы возвращаемся на Днестр и пруд, опытными воздушными бойцами, чтобы отомстить врагу за погибших боевых друзей. В Ямполе Дзусов сообщил о том, что наша дивизия включена в состав седьмого авиакорпуса и мне завтра надлежит быть в штабе у генерала Александра Васильевича Утина. Сдачу дел Дзусов отложил до моего возвращения. Утром отдал распоряжение моему заместителю подполковнику Исаеву об организации с летчиками изучения района предстоящих боевых действий до прибытия авиатехников из-под Одессы, а сам вылетел в штаб корпуса, который дислоцировался в Стефанеште. За два дня согласовал все вопросы и облетал выделенные для наших полков аэродромы. При докладе Утину неожиданно прибыли Исаев и Мачнев. Я спросил, что случилось, почему заместитель и политработник оставили дивизию без командования. Исаев заявил, решил прилететь и доложить о том, что в дивизии творится что-то непонятное. В учебных полетах разбился командир эскадрильи Олиференко, а Клубов застрелил моториста соседней дивизии. Прилетели сразу же после его похорон. «Что делается? Что делается?» – качал головой Исаев. Из дальнейшего разговора выяснилось следующее. Исполняющий обязанности командира полка Речкалов, не дождавшись прибытия по железной дороге техсостава, начал проводить полеты. В самолете Олеференко в хвостовом отсеке оказалась сумка с инструментом, которая нарушила центровку. В учебном воздушном бою истребитель сорвался в плоский штопор. Лётчик делал все, чтобы спасти самолет. Выбросился из него лишь у самой земли. Парашют не успел погасить скорость падения, и Олиференко погиб. После похорон Речкалов организовал у себя на квартире поминки с выпивкой. Ночью по дороге в общежитие Клубов поссорился с мотористом и выстрелил в него из пистолета. Такое начало деятельности в должности командира дивизии поразило меня, как гром среди ясного неба. «А вы, товарищ Исаев, что там делали? Как вы допустили полеты без техсостава, а также поминки со спиртным?» Со злостью спросил я. «Возвращайтесь немедленно в Янполь и с прибытием техсостава организуйте перегонку полков к линии фронта». Через два дня полки перелетели на установленные для них аэродромы Стефанешти и Лихнешти. Уже на другой день началась боевая работа по прикрытию переднего края нашей обороны. По согласованию с генералом А.В. Утиным, командиром 16-го полка назначили Бориса Глинку. Для боевого управления на переднем крае обороны разместили передовой пункт наведения истребителей с постоянным нашим позывным «Тигр». Обстановка в воздухе была пока несложная. Налеты противник осуществлял редко и небольшими группами. Это позволяло постепенно вводить в боевой строй молодых летчиков, прибывших зимой в дивизию. Группы в составе восьмерок водили опытные воздушные бойцы. В один из дней перед вылетом моей группы на патрулирование к самолету подошел капитан, представился и доложил. Товарищ подполковник, я следователь прокуратуры воздушной армии. Прибыл с предписанием арестовать Клубова. Разрешите выполнить приказание прокурора. Это напоминание о случае с Клубовым сразу испортило мне настроение. Повернуло мысли, сосредоточенные на предстоящем боевом вылете. Товарищ капитан, я сейчас веду группу на задание и прошу вас до моего возвращения ничего не предпринимать. Вернусь? Мы разберемся с этим делом. Весь полет не покидала мысль о клубове. Даже при атаке десятки фоккеров, которые, не приняв боя, ушли на яссы. Настроение отвратительное. Интуиция подсказывала, что в этом происшествии было что-то неясное. А такого отличного воздушного бойца, как клубов, надо спасти от штрафной роты. После посадки состоялся разговор со следователем. «Товарищ капитан, слетайте на место происшествия, в Ямполь, и разберитесь серьезно в этом деле. Вас подбросит туда летчик на УТ-2. Завтра я подлечу к вам, там мы решим, что дальше делать». Следователь пытался возражать, но мое твердое решение ему пришлось выполнять. На другой день, к вечеру, я прилетел в Ямполь. По пути к землянке КП меня встретил с улыбкой следователь. И так на душе было тревожно за Клубова, а тут эта улыбка. С чувством неприязни подумал, радуется, есть жертва для суда. «Товарищ подполковник, все выяснилось, Клубов никого не убивал. Слова следователя меня и ошеломили, и обрадовали, его улыбка уже стала приятной». «Спасибо, капитан, что прилетел сюда и разобрался», — сказал я, пожимая ему руку. «А где моторист? Я хочу с ним лично поговорить». В беседе с мотористом выяснилось, что он сам виноват в ссоре. Не рассмотрел в темноте офицера, нагрубил ему. Клубов проявил запальчивость, выстрелил над его головой. Улетая в штаб дивизии, я думал, как же понимать доклад Исаева? Зачем он это сделал?» Вопрос о Клубове со следователем решился благоприятно, но через несколько дней прокурор фронта просил меня прилететь к нему. Он показал мне телефонограмму из Москвы. «Вот, почитайте приказание об аресте Клубова за убийство моториста. Вы просите его не судить, я с вами согласен, но мне приказано доложить в Москву о его наказании. Лучший выход – осудить его за стрельбу без жертв, как за хулиганство, на один год условно, а потом мы судимость с него снимем». Логически все было правильно, и спорить не стоило. «А вы, Александр Иванович, знаете, что ложное сообщение об убийстве ушло в Москву из вашей дивизии?» сообщил при расставании прокурор. «Как же так? Кто это мог сделать?» «По-видимому, тот, кому выгодно ваше снятие с командования дивизией. Все это заставило задуматься, но заниматься выяснением нет времени. Надо командовать боевыми действиями и наводить порядок. Обстановка усложнилась и требовалось все внимание уделять боевой работе. Во второй половине мая авиаразведкой было вскрыто усиленное сосредоточение вражеской авиации на ближайших к нам аэродромах. Командование фронта и воздушной армии приняло решение нанести массированный удар по скоплению вражеских самолетов. На дивизию была возложена задача блокировать аэродромы истребительной авиации противника во время действий наших бомбардировщиков и штурмовиков. На рассвете группами по 6-8 самолетов ушли на это задание все полки дивизии. Летчики не только не дали взлететь вражеским истребителям, но и активно подавляли зенитные средства, мешающие штурмовке, расстреливали самолеты на земле. Базировавшиеся в излучении рек Сирета и Прута гитлеровские и румынские авиачасти понесли значительные потери от внезапных ударов нашей авиации. Это впоследствии в конце мая облегчило боевые действия наших войск против наземных сил противника. Немецкое фашистское командование, стремясь сорвать подготовку к наступлению 2-го Украинского фронта, а также улучшить свое позиционное положение, предприняло сильные танковые контратаки. Усилила свои действия и вражеская авиация. Подготовка противника к наступательным действиям не осталась незамеченной нашим командованием. «Утин предупредил меня быть готовым к таким изменениям обстановки». Дивизия была полностью укомплектована летчиками и самолетами. Я решил на силу противника ответить силой и прикрытие войск осуществлять одновременно двумя-тремя восьмерками. Такое увеличение патрулирующих групп в воздухе вело к тому, что в три раза против установленной нормы возрастало количество боевых вылетов на каждого летчика. Помня суворовское правило: каждый солдат должен знать свой маневр. Слетал сам во все части и провел занятия с летчиками. В полках предупредил об ожидаемой напряженной обстановке в воздухе и сообщил свои мысли по предстоящему выполнению задач. «Если хотите побеждать в предстоящих боях и жить, то придется вылетать на задания раза в три больше, чем сейчас. Согласны, товарищ командир, летать чаще, лишь бы большими группами». Услышал в ответ, именно это и ожидал от летчиков. Ответ и не мог быть другим. В выработке этого решения участвовал летный состав. Знал, что никакого нытья на перегрузку в вылетах не будет. Со спокойной душой я убыл на пункт наведения нашей дивизии. С пункта наведения, развернутого на вершине холма, поросшего мелким лесом, хорошо просматривалось окружающее воздушное пространство – Вся панорама начавшегося боя. На наши позиции шли, поднимая пыль, до полусотни вражеских танков, бронетранспортеры с пехотой. По ним била наша артиллерия из глубины и противотанковая, расположенная рядом с траншеей. К месту боя выдвигались наши танки. Первая атака отбита. На поле горели танки и бронетранспортеры врага. Остальные укрылись в низинах и оттуда вели стрельбу по нашим позициям. По ним открыла огонь стоявшая рядом с пунктом наведения бригада реактивных минометов Катюш. Ее залпы, проносящиеся над нами ракеты и особенно продолжительный громоподобный грохот вместе нанесения удара как при могучей грозе произвели сильное впечатление. Сразу же в местах скопления противника поднялись столбы дыма горевшей боевой техники. Не меняя позиции после произведенного залпа, как это было в первые годы войны, расчеты устанавливали ракеты. Все это подчеркивало их веру в надежность прикрытия с воздуха нашими истребителями. Однако на этот раз вера могла оказаться ошибочной. В воздухе по шаблону патрулировала лишь одна шестерка из соседней дивизии нашего корпуса. Вскоре подошли с юга 12 мессершмиттов. Атаковали ее. Бой был неравный и жестокий. В землю врезалось несколько горящих вражеских и наших самолетов. На помощь подошла вторая шестерка истребителей соседней дивизии Мачино, а у противника добавилось 12 Фокке-Вульф-190. Было ясно, эти группы противника имели цель очистить воздух от наших истребителей. Скоро можно было ожидать подлёт бомбардировщиков. Я не вытерпел шаблона, когда высылались на патрулирование мелкие группы истребителей. И хотя по графику время прикрытия нашей дивизии не наступило, я приказал по телефону в штаб поднять немедленно в воздух две восьмёрки из 16 полка. Группа пришла своевременно, но лишь в составе десяти самолетов под руководством командира эскадрильи Еремина. Немедленно связался со штабом дивизии и запросил. «Почему выслали вместо двух «восьмерок» только «десятку»?» «Соты! В спешке успели только одну группу поднять! В полете к вам «восьмерка» Клубова!» Это сообщение успокоило, но психологическое напряжение от ожидаемого налета противника не проходило. Опыт подсказывал, сейчас появятся большие группы бомбардировщиков. И точно, с юга вдали показались юнкерсы. Их прерывистый гул вскоре заглушил все другие звуки. «Еремин, я — тигр! Над ясами к фронту подходит до 40 Ю-88 с истребителями. Немедленно атакуйте бомберов!» Еремин атакой сверху по передней шестерке сбивает ведущего, который горит. потом разваливается в воздухе. Сразу же пара Еремина была атакована четверкой Фокке-Вульф-190. Ведя с ними бой, наши сбили одного Фоккера. В это время четверка Старичкова, прикрываемая парой Иванова, атаковала вторую шестерку бомбардировщиков и сбила два Ю-88. В повторной атаке Онищенко и Никитин зажгли еще двух бомбардировщиков. Противник, сбросив неприцельно бомбы, повернул на юг. В это время надо мною появилась «Восьмерка» Клубова. Связавшись с ней, приказал «Клубов, я «Тигр». От «Яс» идут три девятки Ю-87 с истребителями сопровождения. Атакуйте их на подходе». В первых же атаках Клубов и Петухов сбили двух бомбардировщиков, а прикрывающие их ведомые трех «Фоккеров». Противник в панике сбросил бомбы в расположение своих войск и, рассыпая строй, со снижением стал уходить в сторону ЯС. На смену пришли две «шестерки» с сотого полка. Группы Еремина и Клубова, успешно закончив бой, ушли на аэродром. Не понеся потерь, они сбили 10 самолетов противника и три подбили. Применение сильных групп патрулей себя оправдало. Но радоваться еще было рано. Впереди предстояли тяжелые схватки. Наблюдая за воздухом, я увидел идущую над нами на малой высоте пару кобр. Я Тигр. Кто проходит надо мной? Тигр, я Петухов. Преследовал удирающих бомберов и сбил одного Ю-87 над Ясами. Иду домой. Петухов, я Сотка. Ты почему самовольничаешь? Категорически запрещаю отрываться от своей группы. Поступок командира звена Владимира Петухова идти парой на преследование уходящих из боя бомбардировщиков обеспокоило меня. «Я хорошо знал Петухова. Отважный летчик имеет на своем счету три сбитых дальних разведчика Ю-88. Он прибыл к нам в дивизию во время перегонки самолетов из Бакинского округа ПВО весной 44 года. Этот воздушный боец только что начал приобретать опыт ведения групповых боев во фронтовых условиях». Мне было понятно его стремление сравняться по количеству сбитых самолетов с лучшими летчиками полка. Однако это рвение вело к безрассудству, которое могло закончиться плохо. «Кодированным распоряжением по радио я обязал командира разобрать это опасное нарушение с летчиками и строго наказать Петухова». Только успел передать приказание в штаб дивизии, беру микрофон снова в руки, к линии фронта подходит на штурмовку более 20 истребителей «Фокке-Вульф-190». Не успевшая смениться группа 104-го полка и подошедшая ей на смену «восьмерка» под командованием «Чистого» были наведены на противника. Шел бой истребителей с истребителями. В воздухе стоял рев форсируемых моторов. Слышались очереди из пушек и пулеметов. В динамике рации, перекрикивая друг друга, звучали возгласы летчиков. Управлять боями с пункта наведения было невозможно. Эфир забит криками. «Атакую! Прикройте! Сзади Фокер! Тяни сильнее!» Противник потерял несколько самолетов. Фокеры пикированием стали выходить из боя. Вражеская штурмовка была сорвана, своих потерь нет. Вечером, перелетев на УТ-2 с пункта наведения на аэродром, я не увидел играющих в волейбол и в городки летчиков и техников, как это было установлено для психологической разрядки в конце боевого дня. Утомленные после жестоких боев все ждали ужина и сна. Ночью спали тревожно, что-то выкрикивали во сне. Рано утром, после короткого отдыха, взлетают две восьмерки. Одну, ударную, для боя с бомбардировщиками, ведет Клубов. Вторую, прикрывающую от вражеских истребителей, Ричкалов. Не успели они у меня запросить обстановку в воздухе, как даю им команду. Клубов, я Тигр. С Яс идут две группы фокеров на высоте 3-4 тысячи метров. Атаку их сверху. Внезапный удар этой «восьмерки» и идущие на штурмовку «фоккеры» вынуждены сбрасывать на свои войска бомбы, разворачиваясь и пикируя уходить в направлении ЯС. Вторая группа «фоккеров» последовала за первой. В этом бою было сбито три вражеских самолета. А к линии фронта уже подходили новые группы бомбардировщиков и истребителей. «Клубов! С юго запада пять девяток, Ю-87 и 12 мессеров! Атакуйте на подходе!» С первых же атак три «Юнкерса» падают горящими, а за ними еще два «Фокера», оставляя за собой шлейфы черного дыма, идут к земле. Противник в рассыпную бросился в южном направлении. Преследуя его, наши группы сбили еще четыре самолета». За два боя уже уничтожено 12 самолетов противника и лишь один наш подбит. Он сел на своей территории с убранными шасси. С КП Утин поздравил Клубова с блестящей победой. А пришедшая ему на смену группа Петрова разогнала появившуюся группу Фокеров с бомбами под прикрытием Мессершмиттов, сбив несколько самолетов. Судя по утренним налетам, день обещает быть жарким. Третья смена из 12 истребителей во главе с Иваном Бабаком также организована и успешно провела бой с пятью девятками бомбардировщиков Ю-87 и прикрывающими их Фоккерами и Мессершмиттами. В этой схватке Бабак и Дольников сбили по два самолета, а Дмитрий Глинка – три. Однако успехи в боях, видимо, скружили кое-кому голову. В середине дня на прикрытие войск вновь пришла «восьмерка» Клубова и «шестерка» Ричкалова. Их навели на большую группу «Ю-87». Клубов ударом сверху атаковал последовательно две «девятки» и сбил два «Ю-87». Опытный командир сразу же переключился на бой с «Мессершмиттами». Ричкалов же своей шестеркой вместо обеспечения действий ударной группы Клубова бросился атаковать бомбардировщиков. Этим воспользовалась находившаяся выше восьмерка Мессершмиттов и сбила Чистова, увлеченного атакой на Ю-87. Пара Клубова оказалась в тяжелом положении, зажатая четверкой Мессершмиттов. Карпов, спасая Клубова, сам попал под удар вражеской пары. Его тоже сбили, а мне с пункта наведения было невозможно навести порядок в этом бою, ибо эфир был забит выкриками летчиков. В это время к линии фронта подошли на высоте бомбардировщики Ю-88 и Хенкель-111. «Клубов, Ричкалов, выше вас бомберы! Прекращайте бой с мессерами! Атакуйте юнкерсов и хенкелей!» Дал я команду, но выполнить ее оказалось невозможно. Связанные боем наши истребители не смогли оторваться от атакующего противника и перейти в набор высоты. Клубок наших и вражеских самолетов продолжал вертеться на небольшой высоте. Положение разрядил приход на смену по графику двух восьмерок сотого полка. Они сходу атаковали подходящих бомбардировщиков. Активность вражеских истребителей снизилась, чем воспользовались летчики групп Речкалова и Клубова для выхода из боя. У них кончалось горючее. При уходе они и передали мне по радио о гибели Чистова и Карпова. Следовало немедленно вылететь в полк и разобраться в причинах неудачно проведенного боя. В полку я узнал обстоятельства, при которых сбили Чистова и Карпова, а также, по-видимому, приведшие к гибели Петухова и его ведомого Барышева. По рассказам летчиков, пара Петухова еще в начале боя оторвалась от группы Клубова и погналась за уходящими на ясы бомбардировщиками «Ю-87». Стало ясно, что главной причиной дезорганизации порядка в воздухе явилось стремление увеличить личный счет сбитых самолетов командира обеспечивающей группы «Речкалова», а также недисциплинированность «Петухова». Нарушение принципов ведения группового воздушного боя обошлось потерей опытных летчиков и оказало отрицательное психологическое воздействие на летный состав». При проведении разбора указал на причины неудачного боя, назвал виновных и еще раз подчеркнул требования. Вы должны всегда твердо помнить, что прикрытие своих войск на поле боя – главная задача. Мы должны не допустить удара бомбардировщиков по нашим частям, они гонятся за количеством лично сбитых самолетов. Строгое соблюдение дисциплины в боевом вылете и в бою – залог успеха. Всякое нарушение установленного порядка, болтовня по радио ведут к неоправданным потерям, к невыполнению боевой задачи. Все это вместе взятое было в этом вылете, что привело к гибели таких опытных летчиков, как Чистов и Карпов, а возможно и пары Петухова. Более резкий разговор состоялся с Ричкаловым, главным виновником беспорядка в бою и гибели летчиков. Вечером я связался с командиром корпуса Утиным, попросил ускорить назначение командиром полка Бориса Глинки, а утром сам повел на боевое задание летчиков части, чтобы личным примером снять у них напряжение от неудачного боя. Позже выяснились и обстоятельства гибели Петухова. В тот раз... Преследуя удирающих бомбардировщиков из первой разогранной группы, «Петухов» сбил еще один Ю-87 около ЯС. Там же на его пару напала «Восьмерка» «Фоккеров». Отбивая атаки, они с Барышевым тянули к линии фронта, но в неравном бою «Петухов» был сбит и из самолета не выбросился. Барышев на горящем самолете сумел дойти до наших и сесть вынужденно. Он и рассказал нам о действиях их пары и гибели Петухова. Вскоре командование этим полком принял герой Советского Союза Борис Глинка. Умело опираясь на командиров, на партийный актив, он быстро навел порядок. На партийных и комсомольских собраниях были критически разобраны недостатки в боевой работе и в действиях ряда летчиков. Полк стал выполнять боевую работу успешно, без потерь. В первых числах июня противник, понеся большие потери и не добившись успеха в контратаках, перешел к жесткой обороне. Острота боевых действий в воздухе спала, бои были редкими, в составе небольших групп. За неделю напряженных воздушных боев летчики дивизии сбили 139 вражеских самолетов. Наши потери за это время составили более 10 летчиков и до 20 самолетов. В боях особенно отличились Клубов, сбивший 9 самолетов, Дмитрий Глинка и Петр Гучек по 6, а Камельков и Дольников по 5 машин противника. Используя некоторое затишье в воздушных боях, дивизия, как и две другие нашего корпуса, пополнились самолетами и молодыми летчиками. Были проведены разборы в полках. Состоялась дивизионная тактическая конференция. В подготовке летного состава обратили главное внимание на слетанность боевых пар, звеньев и в составе восьмерок. Летный и технический состав готовился к новым напряженным боям. Все ждали их с нетерпением, особенно после сообщения о победном наступлении наших войск в Белоруссии. Каждому хотелось участвовать в операции Багратион, начавшейся в конце июня. С ликованием было встречено сообщение о передаче нашего авиационного корпуса в состав Второй воздушной армии Первого украинского фронта. После непродолжительной подготовки полки перелетели на аэродромы предварительного базирования под Ровно. Перед перелетом по моей просьбе решился вопрос о выводе из состава дивизии подполковника Исаева, не помогавшего мне в боевой работе, а занимавшегося интригами против меня. Заместителем ко мне назначили подполковника Леонида Горегляда. Также была досрочно снята судимость с Клубова, как показавшего личный героизм в боях под Яссами. Глава 18. Гвардия громит врага. Мощное наступление наших фронтов потрясло всю оборону фашистских армий на Востоке. Под этими ударами пресловутая эластичная оборона противника потерпела крах. Была разгромлена самая сильная группировка немецко-фашистских войск – группа «Армий Центр». Ликвидирован северный выступ над украинскими фронтами. В результате операции «Багратион» линия соприкосновения с противником выпрямилась от Прибалтики до Карпат. Стремясь остановить дальнейшее наступление наших фронтов, фашистское командование срочно перебросило до 20 дивизий из Западной Европы, где наступление высадившихся 6 июня англо-американских армий развивалось черепашьими темпами. К середине июля создались благоприятные условия для разгрома немецкой группировки на львовском и сандомирском направлениях. Первый Украинский фронт усиленно готовился к наступлению. Активная роль в нем отводилась авиации, в том числе и нашему корпусу под командованием генерала Александра Васильевича Утина. После перебазирования дивизии меня вызвали на оперативное совещание руководящего состава Второй воздушной армии. Там я встретился с командующим этой армией генералом Степаном Акимовичем Красовским и местными командирами авиационных корпусов, генералами ИС Полбиным и ВГ Рязановым, а также с опытными командирами дивизии. Среди них я был самым молодым, фактически еще не имел опыта в руководстве соединениями, кроме действий на пруте. Поэтому был особо внимателен к указаниям Красовского и к выступлениям командиров. Впервые постигал науку руководства действиями авиации в предстоящей крупной наступательной операции. Ставя конкретные задачи авиакорпусу АВ «Утина» на прикрытие подвижных войск фронта на правом участке прорыва и сопровождение бомбардировщиков, С.А. Красовский мне указал. Покрышкин. Ваша дивизия должна надежно прикрыть 13-ю армию при прорыве обороны Северний Брод и вводимую в прорыв подвижную группу в составе 1-й танковой армии Катукова и конно-механизированного корпуса Баранова. Прикрыть на всем пути их наступления. Аэродром базирования дивизии у села Михалувка, в 12 километрах от переднего края. Перелететь вам туда надо за день до наступления, скрытно от противника, иначе попадете под артиллерийский обстрел. Справитесь с задачами? Справлюсь, товарищ командующий. Хорошо, вы отличный воздушный боец, сейчас покажите себя зрелым командиром. Обещание командующему дать было легко, но как его выполнить? Для этого надо думать всему командованию дивизии. Задачи были сложные. В своей работе я опирался на опытных офицеров штаба, руководил которым Б.А. Абрамович, на моих заместителей, командиров частей, политработников. Вся многогранная подготовительная работа была проведена в установленные сроки. Она была тщательно спланирована, велась организованно. Штаб... четко контролировал выполнение всех намеченных мероприятий. На заключительном этапе стали готовиться к перелету на основной аэродром базирования Севернее Брод». С руководящим составом скрытно провели его рекогносцировку. Это было небольшое поле, окруженное лесом. Вблизи проходил передний край обороны противника. Оттуда хорошо просматривалась и наша полевая площадка. На аэродром уже до нас садилась эскадрилья подскока, но ее тут же изгнал оттуда артиллерийский огонь противника. Теперь же требовалось перед наступлением посадить в Михалувку два полка, более 80 самолетов. Избежать артиллерийского удара противника можно было, лишь соблюдая скрытность перелета. На совещании руководящего состава управления дивизии обсудили все вопросы по перебазированию частей. Для перегонки самолетов были назначены самые опытные летчики из всей дивизии. Наложили строгий запрет на радиообмен. Заранее в течение двух ночей перебазировался наземный эшелон, технический состав и батальон аэродромного обслуживания при строгом выполнении светомаскировки. Накануне дня наступления, с рассвета, когда противника ослепляли лучи восходящего солнца, пара за парой наши самолеты подходили к аэродрому над самыми верхушками деревьев и сходу садились. Вторая часть летного эшелона перелетела вечером, в сумерки. Радиостанция, контролирующая радиодисциплину, не засекла ни одного разговора летчиков. Для руководящего состава дивизии и полков ночь это была очень беспокойной. Настораживали выстрелы из пушек, разрывы снарядов по сторонам от аэродрома и западнее его. Казалось, что взрывы перемещаются к нашим беззащитно стоящим на земле самолетам. Поглядывая на взвивающиеся в воздух над передним краем осветительные ракеты, и близкие разрывы снарядов, мы с нетерпением ждали рассвета и начала нашей боевой работы. Утром от мощных залпов орудий и «Катюш» задрожали воздух и земля. Над передним краем обороны противника и в глубине сплошная стена огня, дыма и пыли. Началась Львовско-Сандомирская операция. В воздухе появились армады наших бомбардировщиков П-2 и Ту-2, прикрываемые истребителями нашего корпуса, они шли на запад. Началось авиационное наступление. Радовалась душа за мощь нашей авиации. Пора и нашей дивизии выполнять свою задачу. Мы прикрываем 13-ю армию, прорывающую вражескую оборону. В воздух точно по графику уходит первая восьмерка истребителей. Противник не ожидал такого быстрого начала наступления Первого Украинского фронта. К этому времени фашистское командование перебросило основные силы бомбардировочной авиации для действий против стремительно продвигающихся к висле белорусских фронтов. Враг был уверен, что на нашем участке не удастся так быстро и так скрытно сосредоточить силы советских войск. Первый день наступления был характерен боями с группами Фоккеров и мессершмитов. Было сбито несколько вражеских самолетов, подбит Руденко, севший в расположении наших войск. Невысокая напряженность в боях породила у летного состава недооценку противника. Это привело к тяжелым последствиям на второй день. Утром на прикрытие вводимых в прорыв подвижных войск вылетела группа. руководил которой командир полка Борис Глинка. Ведомым в свою пару он взял молодого летчика-стажера, несмотря на мои строгие указания. Руководящему составу летать только с постоянными ведомыми, опытными летчиками. Встретив группу мессершмитов, восьмерка Б-Глинки атаковала их в лоб. После проскакивания Глинка развернул восьмерку для атаки в хвост группе врага. Сам он лично разворот сделал на пределе и оторвался от своих, а от него оторвался его неопытный ведомый. Борис первым ворвался в группу противника. Преследуя Мессершмитта, он сам был атакован. Ведомый не смог его прикрыть. Из горящего самолета Борис выбросился, но ударился о стабилизатор. С переломанной ногой и сломанной ключицей он приземлился на парашюте в расположение наступающих наших войск. Забегая вперед, скажу, что лечился бы Глинка до окончания войны. Мы не раз навещали его в госпитале, приехав в Москву для участия в параде победы. Получив сообщение о том, что сбит Борис Галинка, я срочно прибыл в полк с передового пункта наведения, чтобы навести порядок и загладить психологическое воздействие на летчиков после потери в бою командира полка. Разобравшись с неудачным боем, указал на конкретные ошибки летчиков. Потом составил группу для патрулирования. Ударная «восьмерка» шла под моим командованием, а обеспечивавшую «четверку» возглавил Андрей Трут. После взлета у меня отказал радиоприемник из-за нарушения контакта при тряске самолета на взлете. Мое возвращение вынесло бы дезорганизацию в боевой вылет. Я решил лететь, благо, что передатчик работал. Сообщил о неисправности летчикам своей группы. В районе патрулирования севернее, уже окруженной Бродской группировки противника, встретил многоярусную облачность. Ее нижний край был на высоте около 2000 метров, что значительно затрудняло нам скоростной манёвр при поиске противника. Уже в конце патрулирования я увидел на фоне облаков большую группу самолетов. «До сорока бомбардировщиков Ю-87 и штурмовиков Хеншель-129 в сопровождении Фоккеров шли в район, который мы прикрывали. Приказал труду четверкой атаковать Фоккеров, а свою восьмерку повел для первой атаки в лоб. Бомбардировщики, сбросив бомбы в поле, стали в круг для взаимной защиты». Я своей четверкой зашел внутрь круга и сверху произвел первую атаку по ближайшему Ю-87. Бомбардировщик взорвался. Уклоняясь от взрыва, резко хватил самолет в левый боевой разворот. Это оказалось неожиданным для моего ведомого Голубева. Он оторвался от меня. Во второй атаке изнутри круга и сверху зажигаю еще одного бомбардировщика. На заходе с левым доворотом в последующую атаку увидел выше правого крыла мощную трассу снарядов. Резко ухожу полупереворотом под Фоккера. Тот взмывает вверх, где попадает под огонь пары Жердева и Сухова. Не ожидая, пока займет место рядом со мной Голубев, снова иду в атаку и сбиваю Хеншеля. Затем наношу удар по удирающей группе бомбардировщиков и поджигаю последнего Ю-87. На меня в лобовую идет одиночный Хеншель-129. Доворачиваю на него, беру в прицел. Навстречу потянулись трассы снарядов и пуль. Чуть не врезавшись в Хеншеля, резко выхватываю самолет на крутую горку и тут же слышу взрывы в своем самолете. Попал гад! подумал я, вывожу истребитель из горки. Вижу, Хеншель разворачивается вслед за уходящими бомбардировщиками и фокерами. Считая, что мой самолет получил серьезные пробоины, решил не преследовать их. Осматриваю воздушное пространство. Рядом нет ни своих, ни чужих. Лишь ниже приземлился на поле горящий Ю-87, сбитый мною в четвертой атаке. Беру курс домой и восточнее обнаруживаю нашу группу. Вскоре от нее отделился самолет и подошел ко мне. Это был мой ведомый Голубев. После посадки с возмущением говорю. «Вы что же это? Оставили командира дивизии одного на съедение фоккером и ушли без моей команды?» «Горючего оставалось мало. Я дал команду уходить домой», — оправдывался Ричкалов. «А кто дал вам это право?» Вы были только ведущей звена в группе, командиром которой был я. Вы же хорошо знали, что у меня приемник неисправен, и вашу команду я не услышу. Это у вас, Речкалов, не первый случай оставления в опасности летчиков. В моей группе вы больше ниоткуда летать не будете. В бою необходимо полное доверие друг к другу. Без этого нельзя быть уверенным в действиях летчиков в группе. После разбора боевого вылета еще раз проанализировал свои действия. Вспомнил, что слышал взрывы в своем самолете. Но ведь не обнаружено ни единой пробоины. Пришел к выводу, что услышал внезапно свою стрельбу. которую не слышал в лобовой атаке. В момент рывка ручки на себя для предотвращения столкновения с Хеншелем я на какие-то доли секунды задержал нажатие спуска и услышал свои четыре выстрела из пушки. Выходит, что при стрельбе по вписанному в прицел вражескому самолету у меня отключался слух, Можно сказать, вся энергия мозга была направлена в глаза, а как только при рывке на горку Хеншель вышел из прицела, слух сразу же восстановился и я услышал свои выстрелы. Это был второй подобный случай в моей боевой практике. В беседе с дивизионным врачом услышал от него, что с таким явлением он не встречался. Несмотря на нарушение порядка в прошедшем бою, все же было радостно от того, что группой было сбито 8 бомбардировщиков – Хеншель-129 и 3 Фокке-Вульф-190. Об этом пришло на другой день подтверждение от наземных войск из пункта наведения. Применение сильных групп для патрулирования всегда приносило успех, что показали последующие боевые события. Главная ударная группировка в составе 3-й гвардейской и 4-й танковых армий подходила с востока к Львову. Прикрываемые нашей дивизией подвижные войска на правом крыле фронта, разгромив окруженную в районе Брод группировку противника, стремительно продвигались к западному Бугу и Сану, чтобы упредить отходящего противника не дать ему занять заранее подготовленную оборону на этих реках. Основные силы нашей дивизии были сосредоточены на предотвращении ударов вражеской авиации по передовым отрядам танков и кавалерии. Воздушные бои носили ожесточенный характер. В одном из боевых вылетов группу из 12 истребителей 104-го гвардейского авиаполка возглавлял мой заместитель, подполковник Горегляд. Уже в конце патрулирования с передового КП корпуса подали команду. «Горегляд! Северо-запада на подходе большая группа бомбардировщиков! Атакуйте! Не допускайте к конникам!» «Я Горегляд! Задачу понял! Выполняю!» Группа пошла на сближение и вскоре обнаружила четыре девятки бомбардировщиков Ю-87 в сопровождении 16-ти Фокке-Вульф-190. Вражеские истребители сопровождения прозевали подход наших групп. Неожиданно, сваливший сверху шестеркой, «Горегляд» последовательно сбил двух Ю-87. «Бобров» своей шестеркой нанес удар по второй девятке бомбардировщиков и, сбив одного, сразу же устремился на «Фоккеров», связал их боем. Этим воспользовались летчики группы «Горегляда» и сбили из других девяток еще трех Ю-87. Бомбардировщики, сбросив свой груз неприцельно, стали поспешно уходить на запад. Потеряв двух фоккеров, вражеские истребители также вышли из боя. Применение в прикрытии наземных войск крупных групп истребителей оправдывало себя, хотя и создавало дополнительную нагрузку на летный состав. Однако иногда командиры полков, недооценивая противника и стремясь дать отдохнуть летчикам, уменьшали количество вылетов, неразумно посылая на патрулирование небольшие группы. В боях с превосходящими силами противника такие вылеты не давали высоких результатов, а наши группы несли неоправданные потери. В одном из таких боев... Погиб смелый и способный летчик заместитель командира эскадрильи Александр Ивашка. Его группа вылетела рано утром на прикрытие танков, фортирующих реку Западный Бук. Четвёрка Ивашка встретилась с восемью Фокке-Вульф 190. В лобовой атаке вражеский снаряд взорвался в борту кабины самолёта Ивашка, и он раненый стал уходить на свой аэродром. Его прикрывал ведомый Вячеслав Березкин. Но четверка Фокеров решила не упускать подбитый самолет и ринулась на преследование. Березкин отбивал ее атаки, сбил Фокера. Он мастерски вел бой с тремя истребителями противника, прикрывая командира. В один из моментов, уйдя из-под огня бочкой, он сумел зажечь второго Фокера. Вражеская пара прекратила атаки и ушла на запад. Ивашка не дотянул до своего аэродрома. Вероятно, он потерял сознание от ранения. Летчик разбился у городка Берестечка. За этот бой, за смелые действия при прикрытии командира, я наградил Березкина орденом славы и вручил его на построении личного состава полка. С Ричкаловым, исполняющим обязанности командира полка после ранения Бориса Глинки, состоялся еще один резкий разговор. Потребовал от него не выпускать небольшие группы в составе звена. Успех в большинстве боевых вылетов привел не только к недооценке противника со стороны командования полков, но и к потере настороженности у состава. Это привело к нарушению установленного перед вылетом плана ведения боя в группе, патрулирующей северо-западнее Львова. «Восьмерка» Боброва была наведена с КП корпуса на большую группу бомбардировщиков противника. Они летели без сопровождения истребителей. Первая же атака звена Боброва и падают несколько горящих юнкерсов. Остальные, сбрасывая бомбы, в рассыпную разворачивались для ухода. Азарт боя захватил и звено прикрытия. Вся восьмерка набросилась на бомбардировщиков. Наши летчики просмотрели появившихся из-за облаков мессершмиттов. Те опоздали к началу боя, но теперь нанесли внезапный удар. Самолет, увлеченного атакой Михаила Девятаева, загорелся. Летчик развернулся на восток и со снижением пошел к линии фронта, оставляя за собой полосу дыма. Девитаев, прыгай! Миша, прыгай!» – кричал ему Бобров. Михаил слышал командира ведущего, но не прыгал, тянул к своим. Он знал, что внизу на земле территория, занятая немцами. А огонь уже добрался до кабины, обжигал лицо и руки. Дальше лететь было невозможно, и Девятаев выбросился из самолета. воздуха видели, что летчик спускался прямо в расположение гитлеровской части. О дальнейшей судьбе этого отважного человека мы узнали позднее. Оказывается, он при прыжке ударился о стабилизатор и открыл парашют в полубессознательном состоянии. Для Михаила Девятаева начались страшные дни фашистского плена, побои и голод. Но и там, во власти изуверов, он нашел настоящих друзей-патриотов, стал готовиться к побегу. Но кто-то, не выдержав истязаний и голода, предал их. За попытку к побегу из лагеря – расстрел или растерзание натасканными на это собаками. В лагере нашлись настоящие советские люди – которой сумели с риском для себя дать девятаеву документы убитого военнослужащего. Это спасло летчика от гибели, но не уберегло от дальнейших ужасов плена. Здесь даже за ненавистный взгляд можно было получить пулю. Непокорных забивали до смерти. Только солидарность между пленными, твердо отстаивавшими чувство достоинства советского человека, помощь друзей, помогли Девитаеву выжить. Спасенный от расстрела, он перебрасывался из одного лагеря в другой и все время думал о побеге. Хотя благоприятных условий для этого не было. Вскоре Девитаев оказался в группе пленных на авиабазе. Это был испытательный полигон ракетного оружия на Балтийском море на острове Узидом. Там Девитаев возглавил группу, которая разработала план захвата самолета и побега. Они знали, на что идут, но гибель для них была лучше, чем плен. Несколько попыток захвата бомбардировщика сорвались, чуть не кончились провалом. Убирая поврежденные бомбардировщики, Девитаев изучил расположение многочисленных приборов и тумблеров в кабине. И вот подошло время, когда надо было пойти на крайний риск. Ждать дальше было нельзя. Боевая десятка, строго соблюдая конспирацию, собралась в условленном месте. Девятаев тщательно проинструктировал каждого. Во время обеденного перерыва, убив охранника, пленные скрытно захватили бомбардировщик Хенкель-111 с электронным оборудованием для наведения ракет. Девитаев с трудом запустил моторы на незнакомом ему самолете, вырулил на полосу. Но взлет произвести не удалось, триммер руля глубины был дан на посадку. У сильно истощенного Девятаева не хватило сил отдать штурвал от себя для подъема хвоста самолета. Казалось, все кончено. Самолет остановился у самого края берега. Но Девятаев снова порулил на взлет. На аэродроме началась паника. Гитлеровцы пытались окружить самолет и захватить беглецов. Пленным терять было нечего. Или прорваться и взлететь, или погибнуть. В кабине самолета не растерялись. Летчику помогли отдать штурвал вперед. Хенкель приподнял хвост на разбеге и, набрав скорость, взлетел. Над Балтийским морем самолет взял курс на север. Девитаев сумел найти рычаг изменений положения триммера руля глубины и снял нагрузку со штурвала управления самолета. Они не потеряли уверенности и тогда, когда их пытался атаковать поднятый по тревоге Фоккер. Затем беглецы направили машину на восток, к нашим войскам. Выработав горючее, Девятаев приземлил Хенкеля на поле, уже по нашу сторону фронта. Радостной была встреча с советскими солдатами и офицерами. Легендарный побег удался. Выдающуюся роль в нем сыграл Михаил Девитаев, за что позже ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Вернусь к событиям того периода. Как бывает порой, беда не приходит одна. Однажды штаб получил сообщение, что на аэродроме под Яссами закончен ремонт пяти самолетов сотого гвардейского полка. Мы уже давно ушли с этого аэродрома, а самолеты остались. Меняли моторы. Я поставил задачу командиру полка Лукьянову перебросить туда пять летчиков на самолете Ли-2. Транспортник шел в Москву, но мы договорились, что он залетит в Стефанеште. В составе этой перегоночной группы старшим был заместитель командира полка Дмитрий Глинка, брат Бориса. Рано утром летчики прибыли к самолету. Все бортовые скамейки уже были заняты пассажирами, улетающими в Москву. Дмитрий Глинка и его группа легли на самолетные чехлы хвостовой части Ли-2. Летчики транспортника халатно отнеслись к расчетам маршрута полета – Самолет зацепил за вершину Кремецкой горы, закрытой облаками. Погибли все члены экипажа с пассажирами. Остались в живых лишь наши летчики, которые получили тяжелые ушибы и ранения. Особенно пострадал Дмитрий Глинка. Он несколько дней находился без сознания и лечился два месяца. Летчиков спасло то, что они находились в хвостовой части самолета. Обойдя Львов с северо-запада, первая гвардейская танковая армия и конно-механизированная группа Баранова вступили в пределы Польши. Разгромив крупные узлы вражеской обороны, части форсировали на широком фронте реку Сан и устремились к Висле, в направлении Тарнобжега и Баранува. Следуя за ними, наша дивизия перебазировалась на подготовленные полевые аэродромы в районе Ровы Русской и Немирова. Первый из них оказался наиболее сложным для летного состава. Вогнутая короткая полоса требовала точного и четкого пилотирования на взлете и посадке. Но летный состав на это не роптал. Здесь же летал Нестеров. Символично, что мы, последователи первых русских авиаторов, будем летать с аэродрома, с которого взлетел в последний боевой вылет национальный герой России Петр Николаевич Нестеров. Здесь он храбро таранил немецкого разведчика. Петр Нестеров знал, что шел на смертельный риск ради своего отечества. Но это Первая мировая война, если кто не понял, Нестеров. Он вписал яркую, незабываемую страницу в истории не только русской, но и мировой авиации. Явился основоположником высшего пилотажа. Он рассчитал и первым в мире совершил мертвую петлю. Первым пошел на таран вражеского самолета. Петр Нестеров был для нас летчиком олицетворением храбрости и безграничного патриотизма. Советские летчики-истребители не опозорили честь первых русских авиаторов и показали новые образцы ведения воздушных боев. Отличный бой провела в те дни группа из трех звеньев под командованием командира полка ПП Крюкова. Прикрывая наземные войска, она была наведена с передового КП на группу из девяти бомбардировщиков «Хенкель-111», переброшенных на восточный фронт с запада. Позже из запроса пленных пилотов стало известно – что, наслушавшись пропаганды Геббельса о несравненных качествах своих асов, бомбардировщики уверенно вышли на бомбежку наших позиций без прикрытия истребителями сопровождения. Успешно бомбившие Англию и корабли на морских коммуникациях, спесивые гитлеровские асы были полны пренебрежения к нашим летчикам. Восьмерка Крюкова и четверка Боброва смело пошли на плотно летящую группу Хенкелей. С первых же атак было сбито несколько бомбардировщиков, в том числе ведущие. Сбросив паники бомбы в лесной массив, Хенкели разворачивались на запад. Наша группа не ослабляла натиск. Только три подбитых Хенкеля успели приземлиться на поляны в расположении наших наступающих войск. В этом бою Крюков сбил три бомбардировщика, Бобров два, а остальные сбили или подбили летчики их группы. Гитлеровские ассы закончили свою карьеру тем, что пополнили ряды пленных. Идя на задание или возвращаясь с него, приятно было видеть на земле, над районом этого боя, сгоревшие хенкели и три подбитых, лежащих как туши китов бомбардировщика». Командование дивизии беспокоилось о дальнейшем базировании полков и эскадрилей. Мы боялись отстать от прикрываемых нами войск. Просили выделить для наших полков новые аэродромы западнее. Но ответа не было. Однако... Вскоре на наш аэродром под дровой русской прилетел проходящий стажировку на командующего воздушной армии и курирующий боевые действия северной группировки авиации фронта заместитель начальника военно-воздушной академии генерал Самохин. Выслушав мой доклад о боевой деятельности дивизии и ее состоянии, а также просьбу о предоставлении аэродромов, Самохин удивил меня своим распоряжением. В вашей дивизии намечены аэродромы в районе Сталево-Воли. Немедленно вышлите туда на уг 2 вашего заместителя на рекогносцировку и ближайшие дни перебазируйтесь. В этом районе еще немцы, и посылать туда никого нельзя. Выдумываете, Выполняйте мое указание. Разгневанный моим отказом выполнить неразумные указания, генерал Самохин, не прощаясь, улетел. «На следующий день он вернулся с Красовским. Я их встретил на летном поле у самолета. Кратко доложил о состоянии дел». «Покрышкин, нет у тебя порядка?» – с белорусским акцентом начал разговор Красовский. «То отказываешься выполнять боевые задачи из-за плохого авиамасла, то отказываешься выполнять указания моего стажера-заместителя». «Товарищ командующий, присланное масло с песком, и уже два самолета сели вынужденно в поле, заклинило моторы. Летчики не уверены в безотказности матчасти, а это сказывается на их состоянии в боевых вылетах. Если мне не верите, то давайте послушаем инженера. «Хорошо, вызывай», — уже спокойнее сказал Красовский. А указание о посылке У-2 в район Сталива в нельзя, товарищ командующий. Подвижная группа фронта форсировала Сан значительно южнее и движется на Тарнабжек. Севернее, в междуречье Вислы и Сана, оборона немцев. Сегодня пара наших истребителей вела там разведку, и один самолет был подбит зениткой. Он сумел дотянуть до своих и сел вынужденно. «Если посылать туда У-2, это закончится гибелью лётчиков», — пояснил я своё мнение о разведке аэродромов. Разговариваем, а сами наблюдаем за взлетающей «шестёркой», идущей на боевое задание. Вдруг в последней паре в конце разбега у ведомого ненормально застучал мотор, затем обрезал. Самолёт по инерции продолжал катиться, отскочил от вала в конце взлётной полосы, взмыл — как с трамплина метров на двадцать, и стал падать плашмя. Летчик Руденко энергично хватил ручку на себя. Самолет сделал полную штопорную бочку и шлепнулся колесами на землю, подломав шасси. «Какой ужас! Какой ужас! Давайте улетать отсюда, товарищ командующий!» запричитал Самохин. «Вот вам фактический пример заклинки мотора из-за масла с песком». «Не волнуйтесь, летчик живой, уже вылез из кабины. Вон, стоит у самолета». Показал я рукой. «Все ясно. Хорошее масло ждите завтра к утру. Аэродромы для перебазирования вашей дивизии назначаю в районе южнее Любани». Указал на карте Красовский и, простившись, направился к своему транспортному самолету. Облегченно вздохнув, мы приступили к боевым вылетам. Перед вечером на УТ-2 вылетел на осмотр новых полевых аэродромов. При подолете к ним увидел возвращающиеся с задания две девятки бомбардировщиков П-2. Группу пыталась атаковать четверка Фокке-Вульф-190. Яки, сопровождающие бомбардировщиков, умело отбивали атаки. Стремясь не быть обнаруженным фоккерами, прижался к верхушкам деревьев. Но проскочить незамеченным не удалось. Фоккеры обнаружили мой самолет. Убедившись, что бомбардировщиков им не достать, они закружили надо мной, решив поживиться хотя бы учебным самолетом УТ-2. Обстановка сложилась неприятная. Сесть некуда. Кругом лесной массив с просеками и маленькими полянками. Посадка, вероятнее всего, закончится полным капотом, тяжелыми травмами. Оставалось только крутиться под огнем врага, используя просеки в лесу. Делал горку и бросал самолет из одной просеки в другую, затрудняя прицельное ведение огня. Иногда на просеках, где расстояние между отдельными деревьями было меньше размаха крыльев, я проскакивал, положив самолет на бок. Фоккеры, погонявшись за мной и не добившись успеха, развернулись и ушли на запад. мысли наругая себя за полет на безоружном самолете, я вышел к лисьим ямам и приземлился на предназначенную для базирования полков площадку. Аэродром представлял собой узкую полосу луга между двумя речушками. Взлет и посадка истребителей могли выполняться лишь в одну сторону – Но искать другие, более удобные площадки не было времени. Мы могли отстать от наступающих войск. Требовалось выдвигать дивизию вперед, на запад. Зная летчиков полков, я был уверен, что они освоят и этот импровизированный аэродром. Вторая точка для базирования требовала много времени для выравнивания взлетно-посадочной полосы. На совещании с заместителями мы решили пока перебазировать штаб дивизии и два истребительных полка. Вечером в лисье ямы выехали аэродромно-строительный взвод, передовые команды аэродромного батальона, штабов дивизии и полков. После их отъезда ко мне зашел начальник особого отдела дивизии майор Леонид Андреевич Волобуев. «Товарищ командир, вы знаете, у кого на квартире живете?» «У директора местной школы, а что такое?» «Это верно, что у директора, но он еще и руководитель бандеровского подполья всего района», уверенно заявил Балабуев. «Не может быть! Такой интеллигентный и вежливый человек. Он среди ночи встречает и провожает в отведенную мне комнату». Честных интеллигентов, не поддерживающих униатскую церковь и украинских буржуазных националистов, фашисты и оуновцы уничтожили за годы оккупации. Сейчас на интеллигентских должностях в основном сидят члены ОУН, агентура и прихвостни немецких фашистов. Они замаскировались. При встречах вежливо говорят «Пан капитан, пан майор, а за пазухой». носят пистолет или удавку, надо с ними быть осторожным и бдительным. Беседа у нас была продолжительной. Волобуев рассказал мне о сути украинского буржуазного национализма и униатской церкви. Вся идеология и деятельность этих отщепенцев украинского народа была направлена на борьбу против советского государства, против своего народа. Они... отравляли народ Западной Украины ядом национализма и антикоммунизма. Уползая за удирающей фашистской армией, ауновцы оставляли на освобожденной земле реакционное подполье, чтобы вредить и убивать наших воинов и граждан, восторженно встречающих наши победоносные войска, советскую власть. Примером их подлости было смертельное ранение талантливого полководца НФ Ватутина. «Вам, товарищ командир, нельзя больше жить на прежней квартире. Следует ночевать в штабе», – посоветовал Волобуев в конце нашего разговора. На следующий день я решил лично поговорить с арестованным директором школы. Он подтвердил все то, о чем мне доложил майор Волобуев, и попросил. Я признал свою вину и в свое оправдание назвал около 70 активных националистов, «Тайно оставленных в нашем районе. Об этом прошу никому не говорить, иначе всю мою семью вырежут бандеровцы». «А почему вы не убили меня за то время, когда я ночевал в вашем доме?» «Это мне было невыгодно. Я надеялся, что проживание у меня такого большого начальника отведет подозрения чекистов». Этот неприятный разговор заставил принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава дивизии от диверсий бандеровцев. Вопрос был немаловажный, и мне, как командиру, ответственному за судьбу подчиненных офицеров и солдат, требовалось уделять ему повышенное внимание. Вскоре наземная обстановка осложнилась, перед нашей дивизией встали новые боевые задачи – Вызвано это было тем, что первая гвардейская танковая армия, которую мы прикрывали с воздуха, после форсирования САНа начала скрытое выдвижение к Висле. Перед ней ставилась задача стремительным броском передовых отрядов сходу форсировать мощную реку в районе Тарнабжега и Барнува, захватить плацдармы и обеспечить успех будущего наступления фронта. Прикрытие танковых бригад осложнялось тем, что мы отстали более чем на 100 километров. Почти полчаса приходилось тратить на полет к Висли и обратно. Это создавало дополнительные трудности летному составу. Ведь в воздухе надо быть с раннего утра до позднего вечера. Сил дивизии для действий крупными группами не хватало. Приходилось высылать патрули в составе шести, редко восьми самолетов. Результаты боев таких небольших групп с превосходящими силами противника не удовлетворяли ни меня, ни наземное командование. Для создания превосходства в воздухе требовалось немедленно перебазировать полки западнее Сана». Наконец, начальник штаба Абрамович сообщил о готовности полевых аэродромов к приему самолетов. К вечеру все полки перелетели на новые точки. С последней группой перелетел и я. На пробеге после приземления, проносясь в 20-30 метрах между стоящих самолетов, я на себе ощутил трудность полетов здесь, в лисьих ямах. Речушки по бокам луга не позволяли раздвинуть в стороны стоянки самолетов. Ширина взлетно-посадочной полосы не более 60 метров. Взлетать и садиться очень сложно. Но зато мы приблизились к «Висле», и теперь можно выпускать на патрулирование сильные группы истребителей, завоевать господство в воздухе на этом участке, ведь предстояло форсирование «Вислы» танковой армии. Я дал летчикам указание – в случае повреждения самолета в бою садиться только с убранными шасси на заболоченный луг, расположенный за речушкой. В последующие дни боевая работа дивизии пошла веселее. Вылетали группами до 12 и более самолетов. Летчики, чувствуя за собой силу, смелее и результативнее атаковали бомбардировщиков и истребителей противника, пытавшихся задержать выход к висле танковых соединений. Особенно азартно действовала в воздухе молодежь. В одном из боев... Наша «восьмерка» была наведена передовым командным пунктом на десятку «Фоккеров», которые шли штурмовать колонну автомашин танковой армии. Первой же решительной атакой были сбиты три «Фоккера». Остальные, сбросив неприцельно бомбы, пытались удрать в рассыпную. Виктор Никитин, преследуя уходящего вверх «Фоккера», настиг его и расстрелял в упор. Атака была настолько стремительной, что он ударил винтом вражеский самолет. Противник пошел к земле с отрубленным хвостом. Никитин от столкновения с Фокером пробил головой фонарь и оказался лежащим на фюзеляже своего самолета. А истребитель падал вниз. Привязные ремни, зажав парашют, не дают возможности отделиться от самолета. Никитин все же сумел броситься вниз и раскрыть парашют. Молодой летчик Руденко в бою со смешанной группой противника действовал как настоящий мастер воздушного боя. Сбил бомбардировщик Ю-87 и Фокке-Вульф-190. Усиленные группы истребителей действовали тактически грамотно, смело нападая на воздушного противника, срывали бомбовые и штурмовые удары, уничтожали вражеские самолеты и не имели потерь. В первый же день, вылетев с лисьих ям на патрулирование, восьмерка Андрея Труда встретила большую группу бомбардировщиков. Их прикрывали истребители. Четверкой Труд атаковал бомбардировщиков. а четверка Виктора Жердева связала боем «Фоккеров». Бомбардировщики, сбросив поле груз, пытались уйти на запад, а «Фоккеры» вышли из боя, бросили своих подопечных. Наша группа сбила пять «Ю-87». Вылетевшая утром с аэродрома «Смоленцы» группа в составе девяти самолетов под командованием «Ивана Бабака» встретила восьмерку «Фоккеров», идущих на штурмовку. Их прикрывали четыре Мессершмитта. Последовала стремительная атака группы «Бабака» шестеркой, и три «Фоккера» горящими врезались в землю. Четверка «Бондаренко» нанесла удар по группе Мессершмиттов. С первой же атаки загорелись два м 109 со второй еще один. Остальные самолеты противника, форсируя моторы, ушли на запад. В этом бою было сбито шесть вражеских истребителей и сорвана штурмовка нашей танковой колонны. Перебазирование в лисьи Ямы улучшило условия для прикрытия наступающих войск, но обстановка на земле в районе базирования нас не радовала. Во вторую ночь после перелета аэродром обстреляли из-за речушки бандеровцы. Технический состав был поднят по тревоге, прочесали лес, С раннего утра без отдыха техники и механики должны были обслуживать боевые самолеты. В дальнейшем этого допускать было нельзя. Чтобы обезопасить матчасть людей, дать возможность техническому составу спокойно ремонтировать поврежденные самолеты и обеспечить хотя бы короткий сон, на ночь стали устанавливать несколько самолетов носами в сторону леса. Приподнимали им хвосты, чтобы обеспечить стрельбу со стоянки. В кабинах истребителей дежурили техники или оружейники. Стоило из леса раздаться хотя бы одному выстрелу, они быстро запускали моторы и давали мощные очереди. Это подействовало. Ночи стали спокойнее, обстрелы прекратились. В одну из ночей, закончив в штабе планирование предстоящего боевого дня, подписав наградные материалы и представление названия личному составу, я отправился в час ночи в отведенную нам с горилядом квартиру. Она располагалась в соседнем доме. Только заснул, как телефонный звонок сорвал с постели. Слушаю, в чем дело, товарищ командир? Соседнее село горит, услышал встревоженный голос дежурного. Откинул в сторону одеяла маскирующее окно. Вижу горящие дома на окраине села в 500 метрах от нас. Там же начали раздаваться автоматные очереди. Сразу же направили туда взвод связи штаба дивизии. Вскоре стрельба прекратилась. Утром с Абрамовичем и Волобуевым выехали к селу. Среди обугленных и еще дымившихся бревен лежали убитые и обгоревшие старики. Женщины и дети. У сараев валялись трупы коров и лошадей. Тяжело было смотреть на это зверство, совершенное подлыми выродками. Спросили у жителей соседних хат, кто это сделал. Не знаем. Мы спали, а тут началась стрельба и загорелись хаты. Мы ничего не знаем. Неохотно отвечали крестьяне, озираясь по сторонам. Так ничего и не выяснив, подошли к небольшому кирпичному дому. Школе. У дверей стоял мужчина среднего возраста, одет в брюки-гольф, рядом женщина лет тридцати. «Кто вы такие?» – спросил я. «Кто стрелял с крыши вашей школы?» «Мы – учителя, направлены сюда обучать детей, а тут такой случай, решили уходить в Любачев». Волобуев проверил документы. Все в порядке. Но как только эта пара отошла от села на полкилометра... Из кустов выскочил юноша лет пятнадцати. Указывая на учителей, возбужденно заговорил с польским акцентом. «Пан полковник, пан полковник, арестуйте их. Это бандеровский эмиссар, я его знаю. Он прибыл из ровы русской. Проводить операцию по уничтожению поляков. Арестуйте его!» Посланный вдогонку особист и мой адъютант задержали подозрительных людей. Начальник особого отдела Волобуев и его работник начали расследование, а я уехал на командный пункт. Вернулся в штаб дивизии поздно вечером. Волобуев доложил мне о результатах расследования этой трагедии в селе. Польский мальчишка оказался прав. Местные кулаки, захватив при фашистской оккупации землю у польских крестьян, боялись, что ее придется вернуть настоящим хозяевам. Они и провели под руководством учителя-бандеровца, прибывшего из Равы Русской, акцию зверского уничтожения поляков. Жажда обогащения, националистическая ненависть толкнули их на чудовищное преступление. Выслушав доклад Волобуева, спросил его, «Что-то я не вижу наших хозяев дома, что с ними?» Мы отселили их в другой дом. Случайно от соседей стало известно, что бандеровцы принуждали их под страхом расправы убить вас, и Гляда. Что? Такие простые люди и могли убить? Ауновцы заставляют крестьян идти на любое преступление. Страх – главное оружие националистов сейчас. И он рассказал, что недавно арестовали в соседнем селе члена организации украинских националистов, дьякона церкви. Тот не стал отпираться, назвал нескольких активных бандеровцев и указал базу в лесу. В этом подземном хранилище были обнаружены полный комплект телефонного коммутатора города Любачува, бочки с засоленным салом, много других продуктов, а также оружие и боеприпасы. При допросах дьякон просил никому не говорить о том, что он указал бандеровцев и их склад, иначе вырежут всю семью, не пощадят и маленьких детей. Надо политотделу и вашему особому отделу усилить воспитание уличного состава бдительности и осторожности, а также активизировать работу с местным населением, посоветовал я. В последние дни июля и в первые дни августа напряженность боевой работы еще более возросла. Пробившись глубину обороны противника, передовые соединения 1-й гвардейской танковой армии сходу форсировали Вислу и вели тяжелые бои за расширение плацдарма на западном берегу. Фашистское командование, понимая значение для будущих операций захваченного плацдарма, лихорадочно перебрасывало резервы в этот район, в том числе около 10 дивизий Западного фронта, где англо-американские армии еще топтались на севере Франции. Нависшие севернее танковой армии группировки врага сразу же начали мощные контратаки вдоль восточного берега Вислы от Тарнабжега и с юга от милица Противник стремился отрезать войска на плацдарме. Для авиационного обеспечения своих контратак гитлеровское командование сосредоточило здесь 4 воздушный флот. Главные силы фронта, закончив уничтожение окруженной львовской группировки противника и освободив 27 июля Львов, находились от Вислы на удаление более 100 километров. Основные соединения авиации левого крыла фронта еще оставались на тех же аэродромах, что и в период начала Львовско-Сантамирской операции. Они были в 200 и более километрах от передовых позиций. Вся нагрузка по прикрытию переправ и плацдарма войск, отражающих контратаки, легла на наш 6-й гвардейский истребительный корпус. Боевая работа осложнялась удалением аэродромов на 100 с лишним километров от передовых танковых соединений, прорвавшихся к висле. Снова мы вынуждены были направлять на прикрытие войск небольшие группы в составе 6 или 8 самолетов. В этой сложной обстановке передовой КП дивизии развернули около Вислы, восточнее реки, чтобы лучше обеспечить управление истребителями над переправой и плацдармом. Однако оказались на острие контратак противника. Мне пришлось все эти тревожные дни находиться на командном пункте и управлять действиями своих истребителей. В одну из ночей около КП рассредоточились танки, замаскировались. Утром к нам подъехал командир бригады. Высунувшись из люка, прокричал «Авиаторы, вам отсюда лучше убраться! На подходе танковая группа противника! Здесь будет жаркий бой!» Я вышел к нему. «Уезжать нам нельзя, надо управлять истребителями. А вы что, не сможете сдержать противника?» — Сдержим, дадим ему прикурить, но вы можете попасть под огонь. — Ничего, мы вам поможем. К сожалению, наши пушки броню танков не пробивают. Будем штурмовать машины. — Это неплохо, бейте пехоту, а с танками мы сами справимся. Зашло солнце, с юга послышался нарастающий шум танков. Вскоре они показались в плотных боевых порядках. Танки подходили все ближе. Расчет КП заволновался. «Что же наши танкисты не стреляют?» «Правильно делают. Надо подпустить поближе и бить наверняка!» Уверенным голосом старался успокоить расчет своего КП, хотя на душе было неспокойно. А вражеские танки, не ожидая засады, приближались к замаскированным позициям наших танкистов. «Вот где сказалась выдержка!» Внезапный огонь с близкой дистанции был точен. Вспыхнули передние бронированные машины врага. Шедшие за ними, открыв огонь, начали разворачиваться в боевой порядок по фронту. Однако наши танкисты сманеврировали на запасные позиции. Вражеские снаряды накрыли пустые места. Несколько бронебойных болванок со свистом врезались в землю около КП. Наши Т-34 в упор подожгли еще несколько танков и, преследуя отходящего в беспорядке противника, нанесли ему серьезные потери. На дороге и на поле горели и стояли подбитыми около 30 вражеских танков. Наш расчет КП, наблюдая за боем, не ослаблял внимания к воздушной обстановке. Вот произошла смена патрулирующих истребителей. Я приказал командиру уходящей группы. «Трофимов, я Тигр. Впереди вас танковый бой. Южнее города бронетранспортеры с пехотой. Штурмуйте их!» «Я Трофимов. Вижу горящие танки, а на дорогах и в поле машины. Идем в атаку!» – откликнулся Николай. Группа Трофимова подожгла несколько бронетранспортеров и автомашин. нанесла поражение вражеской пехоте. В этот день противник не предпринимал больше атак, но вскоре, подтянув дополнительные силы, снова начал контратаки с Юга. В это время к висле была переброшена третья гвардейская танковая армия рыбалка, которая нанесла мощный удар по контратакующей группировке. Понеся большие потери, гитлеровские части поспешно отступили на Милец и за Вислу. К 10 августа главные силы фронта вышли на Вислу и начали бои за расширение плацдарма. Основные соединения воздушной армии также потянулись к району боев и включились в действия на плацдарме. Для нашей дивизии обстановка резко улучшилась. Полки Ил-2 корпуса Рязанова заменили нас в штурмовых действиях. Дивизия полностью перешла на прикрытие переправ и плацдарма от налетов фашистской авиации. Оставив за себя на КП начальника воздушно-стрелковой подготовки дивизии героя Советского Союза Вишневецкого, я вылетел на ПО-2 в лисьи Ямы. И, к моему удивлению и негодованию, попал на похороны нелепо погибшего штурмана дивизии, героя Советского Союза, Василия Шаренко. Меня возмутили обстоятельства его гибели. Прибывший в штаб дивизии стажер командующего воздушной армии генерал Самохин приказал Шаренко вылететь на... по два с офицером аэродромно-строительной службы в район Сталево-Воле и определить там состояние бетонного аэродрома для базирования истребителей. Слабо зная обстановку в полосе фронта, генерал Самохин еще несколько дней тому назад давал мне такое указание, но я категорически отказался его выполнять, ибо в указанном районе, в междуречии Сана и Вислы, проходила оборона немцев. Пользуясь моим отсутствием, генерал снова приказал выполнять его необдуманное решение. В результате – похороны. На подходе к Сталево-Воле ПО-2 оказался над передним краем немецкой обороны. Самолет был обстрелен зениткой и загорелся. Развернув горящую машину на юг, Шаренко потянул к позициям наших войск, но не выдержал охватившего его пламени. Выпрыгнул из кабины на высоте 30 метров. и от удара о землю разбился. Горячий по два с убитым еще в воздухе офицером аэродромной службы упал на нейтральной полосе. Наши пехотинцы выскочили из передних окопов и под пулеметным огнем втащили тело Шаренко в траншею. Этот случай возмутил весь летный состав дивизии. Летчики всегда с большим уважением относились к Шаренко, смелому воздушному бойцу, доброму товарищу. Как способного командира я взял его помощником по штурманской подготовке еще в боях на Пруте. Гибель его была тяжелой потерей. Жаль было терять такого заслуженного летчика. И особенно по недомыслию недалеких начальников, которые, к сожалению, иногда встречались на фронте даже на завершающем этапе войны. Вскоре аэродромно-строительная служба нашла подходящие полевые площадки ближе к Висле и подготовила их к базированию самолетов. Два полка сели в Ежове, а 26-й гвардейский авиаполк, в котором находились и мой боевой самолет, и моя постоянная группа летчиков, сел в пригороде Тернабжега, Макшишуве. Там же разместился штаб дивизии. Благоприятные условия базирования позволяли более успешно решать задачи по прикрытию войск, ведущих напряженные бои по расширению плацдарма за Вислой. Жаркие дни середины августа 44 года. Фронт, уничтожив окруженную на плацдарме сандомирскую группировку противника, успешно завершил львовско-сандомирскую операцию. Началась подготовка к новым сражениям. Разрабатывались планы предстоящей операции, шли укомплектования и подготовка в войск, создавались огромные запасы горючего, боеприпасов, продовольствия. Эти дни были знаменательными в моей жизни. Ночью, 19 августа, раздался звонок телефона. Я подхватился с кровати, схватил трубку. Раз звонят так поздно, значит сообщение о каком-либо неприятном случае. Говорил дежурный офицер штаба. «Товарищ командир дивизии, поздравляю с присвоением вам звания трижды Героя Советского Союза!» И он зачитал поздравительную телеграмму от генерала Красовского, в которой сообщалось о присвоении мне этого высокого звания в третий раз, первому, в Красной Армии. Некоторое время я молчал. Верилась и не верилась в то, что так высоко оценили мои боевые дела, наша партия и правительство. Я первый трижды герой. Это как-то не укладывалось в сознании. В памяти пронеслись три года боев, победы, и неудач, успехов и тяжелых испытаний. Утром были поздравления ближайших помощников, звонки из штабов воздушной армии и фронта. Телеграмма от командующего ВВС Новикова. Это убедило меня и отсеяло все сомнения. До сего дня остались в памяти теплые и душевные слова летчиков и техников, моих однополчан. С ними пришлось пройти годы войны, вместе вести бои. Радость делили со мной мои воспитанники и напарники в тяжелых схватках с врагом. в которых учил их воевать, спасал в трудные моменты, а они прикрывали меня от вражеских атак, готовили самолет для боя. Это высокое награждение касалось всех моих подчиненных, отважно сражающихся за нашу великую родину, касалось и тех, кто в совместных боях отдал свою жизнь во славу нашего Отечества». За успехи Львовско-Сандомирской операции многие летчики и техники дивизии были награждены орденами и медалями. Плеяду героев пополнили Аркадий Федоров и Андрей Трут. К сожалению, радостные дни в дивизии были омрачены трагической гибелью штурмана эскадрильи, героя Советского Союза Михаила Лиховида, авиатехника Краснянского и механика Фанкевича. В одном из боев с фокерами от группы оторвался молодой летчик. Взяв курс на свой аэродром, он проскочил его и на остатках горючего приземлился на заболоченный луг у села Майдан, недалеко от травы Русской. Добравшись до Ижова, летчик сообщил о месте вынужденной посадки и о поломке ноги шасси с самолета. Для ремонта и перегонки самолета командиром полка Бобровым была направлена группа «Лиховида». Прошло несколько дней, а от лиховида не было известий. Зная, что в нашем тылу действуют ауновцы, я приказал отправить на место вынужденной посадки группу автоматчиков. Они вернулись через два дня и сообщили страшные обстоятельства гибели наших людей. Самолет отремонтировали быстро, но взлет не обеспечивала по длине еще неоконченная полоска, на которой работали крестьяне из местного села. Работа уже завершилась, когда на группу Лиховида напала банда бандеровцев. Техник и механик приняли бой, а Лиховид запустил мотор. Однако взлет не удался. Недостроенная полоса оказалась короткой. Самолет, попав на пробеги в заболоченный луг, застрял. Бандеровцы окружили истребитель, открыли огонь. Лиховид отстреливался от бандитов, но был тяжело ранен. Бандеровцы вытащили его из кабины самолета, бросили рядом с израненным техником, облили их бензином и заживо сожгли. Неизвестной осталась лишь судьба механика. Украинец Лиховид и русский Краснянский воевали за освобождение Украины от фашистских захватчиков и погибли на ее земле от рук предателей, буржуазных националистов. В те дни мы побывали в лагере смерти Майданеке. Используя затишье в боях, летчики и техники последовательно группами выезжали в это страшное место, где зверствовали фашисты, истязая попавших сюда людей из Советского Союза и оккупированных стран Европы. Лагерь смерти располагался рядом с польским городом Люблином. Бараки-казармы, низкие строения, бани, опоясанные проволочными заграждениями с вышками для охраны, были последним пристанищем нескольких миллионов людей. Здесь фашисты размещали сотни тысяч военнопленных, обрекая их на мученическую смерть. В лагерь привозили стариков, женщин и детей, вплоть до грудных. Их вели в баню, предварительно забрав одежду, отрезав волосы у женщин и детей. Перегоняли под видом дезобработки в газовый блок, где герметически закрывали двери, пускали газ. В тяжелой агонии умирали обманутые люди. Команды военнопленных грузили трупы, отравленных на автомашины, а потом их сжигали. Трубы крематория дымили беспрерывно, днем и ночью. Пепел сожженных отвозился на удобрение полей. В Майданеке нам показали большие бараки-склады. В них были 2 миллиона пар обуви – от маленьких детских туфелек до ботинок 45-го размера. В другом бараке хранились сотни мешков с волосами. Их не успели отправить на изготовление париков, спальных матрацев и мягкой мебели. Никогда не изгладится из памяти это пребывание в бывшей фашистской фабрике смерти. Каждый из нас чувствовал, что побывал в преисподней. «Охватывала ненависть, ярость к тем, кто придумал и творил эти изуверства. Многие дни после посещения лагеря смерти нас преследовали тяжелые воспоминания». даже радостное сообщение о таких событиях как присвоение дивизии наименование сандомирское награждение ее орденом богдана хмельницкого, а также присвоение наименование «Львовской» нашему шестому гвардейскому авиаполку было омрачено всеми теми ужасами что нам довелось увидеть в Майданеке В начале сентября меня речкалова Федорова и труда вызвали в москву Золотые звезды Героев Советского Союза вручил Николай Михайлович Шверник в Кремле. После поздравлений и фотографирования нас привезли в штаб ВВС. Группу принял командующий ВВС А. Новиков. Он тепло поздравил нас с наградами. Обращаясь ко мне, сказал... «Александр Иванович, звонили твои земляки и просили отпустить тебя на несколько дней в Новосибирск. Как ты, желаешь слетать в родную Сибирь?» «Конечно, товарищ главный маршал авиации, я там не был более восьми лет. Хочется повидать мать и жену». «Хорошо, завтра рано утром вылетай». И пошутил. «Только будь осторожнее с земляками, чтоб не затаскали, я их знаю». Еще до рассвета самолет взял курс на восток. В Ли-2 со мною летели журналисты и работники кино. Накануне полета и в воздухе шли расспросы о моем детстве, о работе кровельщиком в Сибирстройтресте и слесарем-лекальщиком на заводе Сипсельмаш, о боях. Отвлеклись лишь когда под нами появились горы Урала, а потом Свердловск, затянутый дымом заводских труб. Сразу же после посадки нас повели на встречу с рабочими знаменитого «Уралмаша». Митинг и посещение огромного цеха, где делались тяжелые танки для фронта, короткий сон и снова полет. Под нами тянулись бескрайние сибирские просторы. Впереди показалась опь. Сколько раз в детстве на спор с ребятами я переплывал ее с одной стороны на другую и обратно. «Вот и родной Новосибирск. Здесь, двенадцатилетним мальчишкой, я впервые увидел прилетевший агит-самолет. Среди всех жителей города, сбежавшихся на поле военного городка и окруживших самолет, стоял и я, разинув рот от удивления, глядя на чудо техники. Потрогав его дюралевые крылья, я открыл для себя мечту в жизни». «Буду летать, буду делать все, но стану только летчиком». Эта мечта стала целью всей моей жизни, но путь к мечте был трудным и долгим. На митинге летчики агитировали народ жертвовать трудовые деньги на создание советского воздушного флота. Тогда у меня, школьника, не было и копейки на строительство самолетов. Но судьбой было предназначено внести свой посильный вклад в развитие советской военной авиации. Через бортовой иллюминатор самолета я старался рассмотреть город моего детства и юности. Чтобы стать летчиком, надо было иметь крепкое здоровье и техническую грамотность. В школе за мою еще в то время одержимость меня называли «Сашка-летчик». На что я не обижался, чем даже гордился. В 14-15 лет, работая подручным кровельщика у моего дяди Пети, я наблюдал за кувырканием уже боевых самолетов-истребителей, чем вызывал ворчание в свой адрес. «Ты что же, ошалел совсем? Куда задираешь башку?» «Свалиться с крыши хочешь и убиться? О чем ты мечтаешь? Ты должен быть отличным мастером-кровельщиком, как твои родители и прадеды». Мои предки клали печи, печные трубы и покрывали крыши домов. Отсюда и пошла наша родовая кличка — Покрышкины, которая, как водилась на Руси, потом стала и фамилией. Дядя, может быть, был прав, но я не отступился и... Будучи мастером-строителем, бросил кровельное дело, решил переучиться на слесаря, так как в летные школы брали рабочих специалистов слесарного, токарного и столярного дела». Вспомнилось тяжелое время молодости. Пришлось побыть и безработным, стоять на учете на бирже труда. В те годы я и мои сверстники мечтали стать рабочими железнодорожного депо небольшого заводика «Труд», имевшего две вагранки или мылзавода. Это были единственные предприятия города. В первой пятилетке начали строиться заводы. Биржа труда закрылась. Мы учились в школе ФЗО, сами возводили эти заводы и сами же стали на них работать. Сейчас, более десяти лет спустя, я не узнавал города. Жилые кварталы, крупные заводы раскинулись по обеим сторонам обе и потянулись к тайге и в степь. Радостное чувство охватило меня. Вот она, одна из кузниц нашей победы над немецким фашизмом. При посадке увидел большое скопление народа. Люди заполнили почти половину аэродрома. При подруливании к ним увидел мать, Марию и родственников. Выходит, это земляки-новосибирцы так торжественно меня встречают. Объятия и поцелуи, короткий митинг. Затем, сквозь коридор стоящих людей на Красном проспекте, мы проехали в дом матери. Но в кругу семьи и близких я бывал лишь перед сном. Все дни, отпущенные мне на побывку в Новосибирске, были заполнены встречами с рабочими на заводах. Выступая в огромных цехах, я везде видел перед собой в основном женщин и подростков. Заменив мужей и отцов, ушедших на фронт, встали они у огнедышащих печей, обтачивали на станках снаряды и мины, строили самолеты. Наглядно подтверждался всенародный характер войны по разгрому фашистских захватчиков. Готовя нападение на нашу родину, Гитлер и его прислужники не учли неиссякаемый патриотизм советских людей и за это жестоко поплатились. Быстро пробежали дни короткого отпуска. Вот и последняя встреча с жителями Новосибирска на городской площади, поздно вечером, при прожекторах. Едем на аэродром. Грустное прощание с родными и близкими. Самолет, взлетев в темноту осенней ночи, взял курс на Москву. Но мысли о матери и жене не покидали меня до самой посадки. В Москве на центральном аэродроме нам торжественно вручили эскадрилью самолетов Ла-7, подаренных комсомольцами Новосибирска за счет отчислений от зарплаты и пожертвований. Не задерживаясь в столице, небольшой группой вылетели на фронт. Радостно встретили нас летчики полка во главе с Крюковым. Он был назначен моим заместителем вместо Горегляда, ушедшего командовать одной из дивизий нашего корпуса. Коротко рассказал друзьям о пережитых событиях и путешествии в Сибирь. Отдыхать было некогда. Надо было начинать переучивание летчиков 16-го гвардейского сандомирского авиационного полка на Ла-7, готовиться к наступательной операции фронта. Аэродром в районе Сталево-Воле, где проводилось переучивание летчиков на самолет Ла-7, был для нас несчастливым. Ранее при разведке его погиб Василий Шаренко, и вот теперь в учебном полете разбился замечательный боевой летчик, герой Советского Союза Александр Клубов. Виной тому был не только отказ от части, но и безответственность командира полка Речкалова при организации учебных полетов в тот день. Плохо отремонтированная бетонная полоса, подорванная немцами при отступлении, очень сильный боковой ветер не гарантировали безопасность посадок и взлета даже на исправных самолетах. Проводить полеты в таких условиях было неразумно, но, как всегда, Речкалов отнесся к этому беспечно. Отказ посадочных щитков на самолете Клубова, сильный боковой снос привели к удлинению пробега. В конце полосы колеса шасси попали в мягкий грунт. Произошел полный капот самолета и катастрофа. Александра Клубова спасти не удалось. Он умер в польской больнице через полтора часа. Гибель в учебных полетах Ивана Алиференко перед боями на прути, а сейчас Клубова по вине фактически Речкалова». Пренебрежение к подчиненным летчикам и его аморальное поведение обострили неприязнь к нему летного состава полка. Требовалось освобождение Речкалова от командования полком. Такого же мнения был и командир корпуса Утин. Однако вышестоящее командование не соглашалось с этим, учитывая заслуги Речкалова как дважды Героя Советского Союза. Тяжело было выступать на траурном митинге перед гробом Клубова. Горло перехватывали спазмы. Саша Клубов был для меня настоящим боевым другом. С ним провели не один бой, начиная с Кубани. После Вадима Фадеева это был второй дорогой мне человек. Оркестра у нас не было. Провожали Сашу в последний путь под салют из пушек и пулеметов. под грохот, проносящийся над нами эскадрильи истребителей. Похоронили Александра Клубова во Львове, на холме Славы. Он не дожил до присвоения ему звания дважды Героя Советского Союза. Во Львов проводить друга мне не удалось. Начались оперативно-технические сборы командного состава корпуса. Теоретические занятия на сборах дали мне более глубокое представление об оперативном искусстве – Сложнее для меня, не имеющего академической подготовки, было проигрывание на карте предстоящих действий в наступлении. В этом большую помощь оказывал хорошо подготовленный и опытный офицер, начальник штаба нашей дивизии БА Абрамович или Абрамович. Совместными усилиями мы добились хороших оценок по нашим решениям. В эти дни пришла телеграмма из Новосибирска. Особенно обрадовало сообщение Марии о рождении дочери. Правда, нашелся повод и для шуток. Летчики моей боевой группы при встрече упрекнули. «Товарищ командир, как же так получилось? Во время вашего пребывания в Новосибирске в газете был ваш снимок с Марией. Говорилось о скором рождении сына, а родилась дочь», — подначивал Виктор Жердев. «Все правильно. Надо, чтобы была нянька для последующих сыновей», – отшучивался я. После корпусных начались сборы в воздушной армии под руководством Степана Акимовича Красовского. На сборах присутствовал командующий фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Командующий хорошо понимал значение авиации в успешном решении задач, любил авиаторов. поддерживал инициативных и умеющих воевать. В конце сборов была проверена личная готовность командного состава. Командиры бомбардировочных соединений бомбили мишени на полигоне. а штурмовых расстреливали малоразмерные цели. Особенно отличился на полигоне талантливый командир бомбардировочного корпуса генерал И.С. Полбин. Он с первого захода на п 2 с глубокого пикирования точно поразил мишень. Командиром истребительных дивизий требовалось зажечь две бочки с паклей, облитой бензином. Они были замаскированы в невысоком лесу. Моя очередь была в конце стрелявших. Перед вылетом я знал, что бочки мишеней еще не расстреляны. Действие командиров на полигоне наблюдало все руководство фронта и воздушной армии. А простоволосица было неудобно. Я вложил в этот вылет весь опыт уничтожения малоразмерных целей, накопленных в прошлых боевых вылетах при штурмовках противника. Понимал, что дело касалось престижа летчика-истребителя. Проношусь в бреющем полете над верхушками деревьев рощи на полигоне, где должны находиться мишени. Обнаруживаю их на небольшой полянке, замаскированными ветками под шалаши. Мишени засечены. С бреющего делаю вертикальную горку, кладу самолет на спину. Круто пикирую в перевернутом положении в упрежденную точку и переворачиваю самолет со спины в нормальное положение. На небольшой высоте изменяю профиль пикирования с большого угла на малый. Точно прицеливаюсь по мишени и открываю огонь. Бочка взорвалась, и маскировочный шалаш из веток вспыхнул. Ухожу над верхушками деревьев и повторяю маневр для захода на второй шалаш. Очередь, и он объят пламенем. На бреющем полете ухожу на аэродром. Вечером в общежитии от участников сборов посыпались восторженные отзывы о методе штурмовки. «Удивляться тут нечему», — отвечаю. «Это навыки, приобретенные во многих боевых вылетах. Будете чаще летать и научитесь также стрелять по целям». Особенно обрадовала меня похвала генерала Полбина. Командир бомбардировочного авиакорпуса зачастую лично вводит группы на бомбежку противника. Он считался в наших ВВС непревзойденным мастером нанесения бомбовых ударов с пикирования на самолете Пе-2. Его оценкой можно было гордиться. К Новому году подготовка дивизии к выполнению боевых задач была завершена. Наступление ожидали во второй половине января. Вдруг сразу после новогоднего праздника получили команду на скрытное перебазирование на плацдарм, на полевой аэродром Скотники. Сюда и передислоцировался штаб дивизии. Сразу же поехали на передний край. Надо было увидеть будущую полосу прорыва обороны. Здесь, в лесу, сосредоточилась Третья гвардейская танковая армия. Мне уже было известно о том, что Рыбалка попросил Красовского закрепить нашу дивизию за его танковой армией. Прикрывать гвардейцев-танкистов – честь для нашей дивизии. Надо было оправдать оказанное доверие. Для этого требовалось тщательно отработать взаимодействие с танковой армией на всю глубину операции. Три дня прошли в поездках по дорогам на плацдарме, где по просекам, где по бревенчатым настилам. От таких поездок к вечеру все внутри болело, но зато и все вопросы были согласованы, ждали приказ на наступление.